Глава 11. Ответы на вопросы, которые часто волнуют женщин. Каждый из нас наполовину мужчина и наполовину женщина. С какой стороны смотреть? Не поняли? Очень просто. У всех есть жены и мужья. Живем бок о бок десятилетиями, делим жизнь на двоих, какие бы кренделя периодически не выкидывали. Что? Женщине безразличны физические и психологические аспекты самочувствия своей половины? Или мужчине? Вот я и говорю. Вспомните, как я в одной из своих книг писал про Куват-синдром. Заметки на полях. Куват, Кювейд, синдром или мужская лжебеременность. Название происходит от французской идиомы faire де куват» сидеть рядом, ничего не делая. Может быть, физически ничего и не делая, но некоторые мужчины сопереживают своим женщинам так, что и сами начинают испытывать тошноту, живот раздувается, появляются схваткообразные боли, но беременные, да и только. Более того, если у такого столь глубоко сопереживающего мужа взять на анализ кровь, окажется, что многие гормоны у него меняют свою концентрацию, готовятся к родам. Просматривая интернет, я заметил, что многие интересуются моей личной жизнью. Самые распространенные вопросы — сколько мне лет и кто у меня жена. На первый вопрос ответа я так и не знаю. Для меня дата рождения никогда не являлась показателем возраста. Можно и в 30 быть развалинной. Я 20 лет в одном весе, но физически развит сегодня больше, чем тогда. Парадокс? Да нет, главное не считать годы и оставаться немного ребенком. С его наивной верой в добро и чудеса. И не лениться. А вот про жену я вам сейчас расскажу. Мы вместе уже 40 лет. Это как раз предел оперативной человеческой памяти, моей так точно. Поэтому нам кажется, что мы вместе с рождения. Часто мы так и говорим. А помнишь, в детстве? Хотя на деле мы познакомились, когда уже каждый был связан брачными узами с другими персонажами. Дальше можно с фотографической точностью применить слова Михаила Булгакова из бессмертного романа «Мастер и Маргарита». Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком. «И я...» «Там, тогда, с этой... как ее?» «С кем?» — спросил бездомный. «С этой, ну... с этой, ну...» — ответил гость и защелкал пальцами. «Вы были женаты?» «Ну да, вот же я и щелкаю на этой... вареньке... манечке?» «Нет, вареньке. Еще платье полосатое. Музей... Впрочем, я не помню». Вот и я не помню. Мы очень быстро оформили все формальности и под Новый год расписались. И вот тут из меня стал формироваться совсем другой человек. Из неряшливо одетого хулигана с попойками и приводами в милицию после буйных драк я превратился в человека, ставящего перед собой цель и упорно к ней идущего. Причем никаких видимых усилий к подобным переменам. Жена, зовут ее Наташа, Про ее семью можно посмотреть на моем сайте в очерке «Родословная. Письма сыну Лене не предпринимала». Как-то рядом с ней я сразу понял, что очки, скрепленные проволокой, и волосы до плеч в купе с джинсами клёш выглядят просто глупо. До сих пор помню свой первый приталенный желтый батник и коричневые кашемировые брюки. Сколько же мы тогда заплатили спекулянтам? А самое главное, я осознал, что мне надо зарабатывать, что мы хотим прожить достойную жизнь, а возможности выйти из всеобщего советского минимума в 90 рублей для человека с высшим образованием практически не было. Парадоксальным образом, для хулигана я был воспитан в комсомольском духе, и стать спекулянтом или валютчиком для меня было абсолютно неприемлемо. Я – интерн. Наташа окончила историко-архивный институт и работала в ТАСС. 90 плюс 90 равно 180 рублей, плюс то, что подрабатывали извозом на «Жигулях». Машина — остатки академического наследства. В принципе, нам хватало, и мы были счастливы. Я тогда произнес фразу, которая нам до сих пор. Сидя на крошечной кухне в 24-метровой квартирке на Преображенке, в ожидании, когда в духовке запечется тощий, но нереально вкусный, выращенный без гормонов и антибиотиков цыпленок, я сказал, вот хорошо бы всю жизнь гарантированно иметь пусть маленькую, но отдельную квартиру, возможность заправлять машину вдоволь. Тогда начались большие проблемы с топливом, нам сливали его поливальные машины ежедневно жареную курицу и две бутылки пива. Но почему тогда я не попросил большего? Всю последующую жизнь, где бы мы ни жили, сколько бы денег ни получали, мы так и не смогли выйти за пределы отдельной квартиры, обильного стола и безотказного автомобиля. Мозамбик, Ангола, Франция, Америка, опять Франция, Москва. Никогда не было более двух комнат в квартире, не было коттеджей, дачи и сегодня, сруб шесть на шесть, с множеством пристроек, бриллиантов. И что там еще из атрибутов красивой жизни? Мозамбик, пример неудачный, там просто война и голод. Хорошо, что живыми ноги унесли. Всю нашу жизнь идеологом и вдохновителем всех наших жизненных планов была Наташа. Нам мало денег? Так. А кто получает их больше? Военные? Значит, надо идти в армию. Аспирантура — это три года на 80 рублей в месяц. Лейтенант на старте получал 200 в госпитале. Я прошел все инстанции и только тогда рискнул сказать бабушке, что не пойду по стопам деда и в аспирантуру поступать не буду. Но у бабушки уже был опыт. Когда-то и мой отец, ее сын, ушел во флот вместо медицинского. Она позвонила ученику моего деда, в то время начальнику медицинской службы Советской армии, и меня сняли с приказа. Никогда не видел Наташу, потерявшую стойкость духа. Кто честным образом зарабатывает больше всех? Те, кто работает за границей. Ну и что, что туда не попасть? Что нужен пятилетний стаж и глубокий блат? Так, Европу не рассматриваем, вот Африка или Азия... Как мы пробили первую командировку в Мозамбик — это отдельная история. Составки старшего лаборанта лаборатории радионуклидных методов исследования, поехать врачом группы советских геологов — я и сейчас не понимаю, как нам это удалось. Непреодолимые преграды начались сразу. В обязательном для всех райкоме партии рекомендацию вам. А развод был недостоин представлять СССР за рубежом в МИДе. А где стаж? Какой такой лаборант? В Министерстве геологии. Выезд с женой? Там война. Только один. Не согласны? Но, наконец, мы в ТУ-134. Впереди приключения. Какими мы были наивными. В кармане аттестат на оклад в 382 инвалютных рубля. Мы думали, что это эквивалент чеков для березки и умножали по спекулятивному курсу их на два, поражаясь огромности суммы. Но еще на взлете сосед по креслу вразумил, что один инвалютный рубль — это 4,6 чека. Я подышал на иллюминатор и на запотевшем стекле стал умножать в столбик. Знать бы тогда, чем придется заплатить за эти деньги. Но я думаю, что мы бы и тогда не свернули. У Наташи до сих пор сохранился желтый листок, на котором я написал инструкцию по правильному взводу армейского Вальтера времен Великой Отечественной и кнопкой прикрепил на косяк двери. Отводишь флажок предохранителя вверх, оттягиваешь затвор, резко отпускаешь и досылаешь патрон в ствол. А то вдруг от волнения ее заколдобит в неподходящий момент, когда меня не будет, а так все перед глазами. Много лет с тех пор прошло, много командировок, много поворотов и разворотов. Всегда Наташа ставила передо мной цель, а я уже шел вперед с невероятным упрямством. Не дай бог, кто-то пытался меня обидеть или подсидеть. У Наташи был нюх на такие дела. Она всегда безошибочно вычисляла виновного и не отпускала меня, пока я не разберусь. Лишь однажды она не раскусила одного моего коллегу секретаря парторганизации, который натравил меня на начальника нашей группы врачей в Анголе и поддержала его наветы. Я тогда пользовался в коллективе большим авторитетом, гневно выступил на общем собрании, выложил все ошибки начальника, а у кого их не было, заставил своим напором всех проголосовать, что он недостоин. В итоге я занял его место. Предшественника скоро выслали назад в Союз, Вскрылись его махинации по спекуляции лекарствами, да еще на вылете обнаружили оружие. Я не знаю его судьбу, но когда вычислил, что тогда, накануне собрания, меня специально завели и использовали как торпеду, мне было очень больно и стыдно. С тех пор меня невозможно завести. Я вскипаю и тут же вспоминаю того начальника моей группы. Никогда никому не поверю больше, только если услышу сам. В постоянных путешествиях и переездах мы никогда не задумывались о ребенке. В Африке мы постоянно профилактически принимали лекарства от малярии и паразитов, делали уколы от сонной болезни, так что вопрос беременности отпадал сам собой. Потом моя работа в Международной организации по миграции с еженедельными полетами в Америку и обратно, наступающие 90-е и, наконец, «Тихая гавань», посольство России во Франции. Мы как-то свыклись с мыслью, что детей у нас не будет. И вдруг случилось. Беременность подтвердилась, но были определенные проблемы. Возраст, большая множественная миома, и я не хотел для Наташи ни малейшего риска. Предложил. «Ну зачем нам это все? Давай удалим сейчас матку вместе с плодом. Пишу и сам не могу поверить, я ли это был». Ого, как Наташа взвелась! Ни до, ни после я ее такой не помню. Думаю, тогда она была вполне способна меня убить. До сих пор говорю сыну, скажи маме спасибо. Я бы тебя тогда вырезал и не вспомнил. Кончался контракт врача в посольстве. Надо было возвращаться в Москву 1995 года. Накоплений ноль, все уходило на путешествия по Европе, когда еще такая возможность представиться. Дома ждет все та же двадцати четырехметровая квартирка, только ведь нас уже трое. Наташа спросила, что делать будем? «Ну как что?» – отвечал. «Сейчас пару лет пересидим и опять в какое-нибудь посольство поедем». В ответ услышал. «Так и будем до старости лет по посольствам шестерить. Нам за 40. Сейчас или никогда?» И вот мы сдаем билеты в Москву, и по туристической визе улетаем в Нью-Йорк. План такой. Есть полгода. Устраиваемся у знакомых. С годовалым ребенком. Московскую квартирку сдаем, на эти деньги пытаемся прожить, пока я не сдам экзамены, позволяющие получить место интерна. Это была совершенно сумасшедшая авантюра без малейшего шанса на успех. Но правду говорят, Бог бывает на стороне безумцев. В рекордные сроки я сдал все экзамены, обычно в среднем на это уходит два года. Оформил обменную визу, для врачей там есть такая возможность. Абсолютно невероятным способом поступил в резидентуру крупного госпиталя. Круглосуточная, правильнее сказать, круглогодичная работа не оставляла времени на семью. Плюс стал проявляться кризис среднего возраста. А вдруг я чего-то недополучил, чего-то недоделал? Да, было и такое. Наташа стойко все переносила, но как-то не выдержала и стала прибегать к алкоголю. Тут уже было трудно нам всем. Довольно долго. Все говорили, что женский алкоголизм неизлечим. Вот не знаю, как у кого, а с Наташей случилось вот что. В один прекрасный день она проснулась и сказала. «Все, я больше не пью. И не пьет уже несколько лет. Мы через многое прошли в наших отношениях, я во многом» очень во многом перед ней виноват, но что есть, то есть. Только Наташа сумела как-то так сделать, что нет у нас взаимных обид, претензий, есть только чувство, что мы – одно целое. Меня иногда спрашивают, как ты к ней относишься, ведь 40 лет вместе. Да никак. Как я могу относиться к своей руке или ноге? Она – кусочек меня самого, условия моего бытия. Как и раньше, все мои движения, перемещения, достижения вдохновлены ею. Иногда это даже раздражает. Я ведь и сам сусам, но по факту она неизменно оказывается права. Так что, когда вы видите на экране доктора Мясникова или читаете мои книги, знаете, не было бы Наташи, я бы и по сей день был бы старшим лаборантом в штанах с пузырями на коленях. Спасибо ей за все. Большая часть моих читателей, зрителей, слушателей – женщины. Мне пишут, приходят на встречи, задают вопросы. Поэтому я хорошо ориентирован, что беспокоит женщин в первую очередь. Когда-нибудь я соберусь написать книгу, посвященную исключительно вопросам женского здоровья. А пока в этой главе я свел информацию, которая уже была в моих предыдущих книгах. Как всегда, что-то сократил, что-то добавил, и теперь не надо рыскать по разным книгам, где все это было разбросано. Годы жизненного и врачебного опыта давно убедили меня, что женщина и сильнее, и выносливее, чем мужчина. Про ум умолчу, слишком по-разному мы все воспринимаем и оцениваем, но если мы, мужчины, могли бы на минутку посмотреть на мир глазами женщины, нас ждали бы большие сюрпризы. Я думаю, природа и так была задумана не зря, ведь и у танка моторесурс сильно ограничен по сравнению с той же легковушкой. Зачем закладывать долговечность в машину, которой жизни в боях на несколько часов? Мужчине изначально положено рано погибнуть, защищая вход в пещеру от саблезубого тигра, а вот женщина должна сохранить детей. Очаг. Вот по всем статистикам женщины и живут дольше мужчин. Что и правильно.